«Почему не все страницы пронумерованы? Я в других районах был, там тоже не идеал, но у вас ни в какие ворота». Проверяющий перелистнул еще пару страниц. «Послушайте, вы приказ 001 хорошо изучали? Или даже в руки его не брали?» «Не брал». Соловец не хотел ввязываться в бесполезную полемику и сдерживал себя, яростно покусывая гильзу папиросы. К постоянным проверкам он уже привык и относился к ним философски, как к чему-то неизбежному. «Очень плохо. Если бы вы его изучили, то и глухари бы меньше было». Демагогические фразы ревизора, похоже, были заучены наизусть, как и номера приказов. Соловец не выдержал. «А давайте так сделаем», — зло произнес он. «А вон у нас в камере сидит мужичок». Он по пьяни своего собутыльника ножом ткнул. Естественно, не колется, так как свидетелей нет. Преступление тяжкое. Так вот, сначала вы его расколоть попробуйте, зная все приказы, а потом я, не зная приказов. И поглядим, у кого лучше получится. Опроверяющий на мгновение смутился, но быстро оправившись, вновь завел старую песню. «Не надо, не надо уходить в сторону». Заводить рака за камень. У вас своя работа, у меня своя. И вот за эти дела безобразные вам придется отчитываться. Ага, как в кино. Он не должен уметь сам, он должен уметь учить других. Так что ли? Хватит, хватит. А это чье дело Волкова? И вы тоже не знаете, где он? На краже. Ну ладно, но почему... План мероприятий не утвержден руководством. Руководство вообще контролирует работу по делу? Соловец молчал. Значит так, я вынужден буду написать рапорт и представление по итогам проверки. Это не работа, это издевательство над работой. Какие меры будут приняты по моему рапорту, я пока сказать не могу, но, думаю, не самые приятные для вас. «Много, очень много у нас кадров в милиции, не желающих работать по-новому, поэтому надо принимать меры». Соловец с силой вдавил папиросу в пепельницу. «Ах, вот зачем ты тут копаешься. Кадры тебе не нравятся. Устарели, говоришь? Поменять возникла необходимость. А где ж такие умные? Велели накопать, будет сделано». «Что ж ты в эти дела пальцем тычешь, человек с новым мышлением?» «Это же анахронизм! Весь мир над нами смеется, а у нас вместо компьютеров а вот эти грозбухи до сих пор. Конечно, удобно. Кто-то мешает, можно убрать». «Так ты бы тут эту комедию не ломал, а сразу бы свое представление строчил». Соловец уже орал в полный голос. «А насчет кадров я тебе вот что скажу. Ментура не развалилась только потому, что в ней есть еще Петровы и Волковы, фанатики, которые еще верят, что работают не на эту вот писанину липовую, а на людей. А вы их, веру на корню рубите. Давайте, куйте новые кадры, пишите рапорта, представления копайте». Ревизор начал поспешно собирать свои бумажки в дипломат. А Бог его знает, что можно ожидать от этого распсиховавшегося зама. Лучше свалить, а крикон этот никуда не денется. Поставим на место. «Нет, ты мне скажи, кого там скинуть решили? Кому портфельчик понадобился? Какому дяде? Пламенный привет ему. Только оперов не трогайте, обожжетесь». Им от бандитов достается, а потому они злые. Не остановите, если что. Пугаете? Катись отсюда. Можешь писать хозяину своему. Так и так. Говна накопал. Разбирайтесь. Соловец пристал из-за стола. Проверяющий быстренько взял с дивана плащ и кепку, поправил очки и шмыгнул за дверь. Соловец опустился обратно в кресло. Вывел-таки гаденыша. Знакомая песня про смену кадров. Он подошел к шкафу, достал таблетку валидола и кинул в рот. «Козлы».